В отделке господствовали нефриты и бронза. Тяжелые тонированные стекла стояли вдоль стен, как волнорезы на море. Ванна была выдолблена из глыбы гладкого зеленоватого камня. На черной штанге висели полотенца цвета бурых водорослей. Повсюду, вдоль окон, из разцов пола, рядом с раковиной и унитазом, красовались, отражаясь в зеркалах, бронзовые штоки и трубки. Диана нащупала ладонью раковину и открыла кран. Вода освежила ее. Кровотечение прекратилось, боль утихла. И тут она заметила, что на дне плавают какие-то прозрачные волокна, крошечные оболочки. Те же скрученные пленочки валялись в сухой ванне. Диана подумала, что это какой-то пластик. Решила проверить и поняла. Вещество имеет органическое происхождение, кожа, человеческая кожа. Она инстинктивно обернулась, ища источник новой странности, и вскрикнула. В центре ванны стоял массажный стол из черного мрамора. На столе лежало тело, прикрытое изумрудной занавеской для душа. Через прозрачные складки Диана разглядела, что мертвый человек невероятно худ. Кто это? Неужели Франсуа Брюнер? Диана дрожащей рукой потянула за край шторы, та съехала на пол, и она увидела головы мертвеца. Руки трупа были сложены на груди, как у рыцарей, покующихся в средневековых часовнях. Этим сходство не ограничивалось. Казалось, что старое тущее тело с выступающими костями дополняет убранство ванной, уподобившись невозмутимо торжественным, как готические соборы рыцарем. Диане показалось, что труп буквально облезает. Тончайшие пленочки свисали с рук и ног, сворачивались складками на груди. А под ними виднелась новая розоватая кожа, где она попыталась сохранить жалкие остатки хладнокровия, но оказавшись в метре от тела, получила новый шок. На животе, под самой грудиной, она заметила тонкий разрез. Франсуа Брюнер убили тем же способом, что и Рольфа фон Кейна: Что это означает? и с автоматами? Нет, не их стиль. Зачем было класть жертву на мраморный куб? В последний момент Диана взглянула на лицо мертвого старика, и все элементы мозаики поменялись местами. Лысеющая голова, выступающие скулы, тяжелые веки. Это был человек с бульвара. «Именно он три недели назад пытался убить их с сыном». Глава тридцать пятая В больничной палате не было ничего, кроме кровати. Диана Атиберш лежала в темноте, прикрыв щеку ладонью. За дверью стоял охранявший ее полицейский. Она взглянула на часы. Было шесть утра. Значит, она не просыпалась всю ночь. Диана закрыла глаза и попыталась собраться с мыслями. В тот самый момент, когда в нефритовой бронзовой ванной она узнала человека со змеиной кожей, из глубины парка донесся вой полицейских сирен. Диана почувствовала облегчение. Это было первое рациональное звено в случившееся в акханалии абсурда. В музее была установлена сигнализация. Картины следовало обезопасить от грабителей. И в комиссариат Сен-Жермен-Ан-Ле сразу поступил сигнал тревоги. Она вспомнила о мертвых телах и своих отпечатках на оружии. Кто поверит, что молодая женщина упокоила трех профессиональных убийц с автоматами? Она не станет признаваться, что уложила киллеров из их же оружия. Диана дотащилась до зала композиции и расположила трупы и автоматы в соответствии с траекторией стрельбы. Там же она нашла свои чудом уцелевшие очки, что очень способствовало прояснению мозгов. Диана стащила с мертвецов перчатки и оставила на каждой рукояти соответствующие отпечатки. Когда приехавшие по сигналу тревоги полицейские ворвались в музей, они увидели распростертую женщину, в окружении трех трупов и полотен Мондриана. Дальше все получилось совсем просто. В машине ей даже не пришлось притворяться разбитой и подавленной. Следователи задавали вопросы, сами на них отвечали, и пришли к выводу, что киллеры сначала напали на нее, а потом перестреляли друг друга. Сыщики почему-то были уверены, что убийцы охотились не за ней. Вопросов Диана не задавала но ей показалось, что бандитов уже идентифицировали. Дежурный врач в клинике Визине Пек успокоил Диану. Гематомы рассосутся, боль в левой лодыжке пройдет, она ее всего лишь растянула. Сильнее всего Диану поранили ее собственные украшения. Сережка разорвала правое крыло носа до самых рещей, а гвоздик из пупка полчаса извлекали под анестезией. После операции Диане сделали укол успокоительного, оставили в палате одну, и она мгновенно отключилась. Утром обезболивающие все еще действовали. Голова была совершенно ясной, и она решила мысленно подвести некоторые итоги. 22 сентября 1999 года Франсуа Брюнер, хранитель фонда Брюнера, знаменитый путешественник, специалист по цивенам и парапсихологии, попытался убить Люсьена, устроив с помощью сообщников автомобильную аварию на Парижском кольцевом бульваре. 5 октября 1999 года Рольф фон Кейн, главный анестезиолог отделения детской хирургии больницы Шарите, Тайно провел сеанс иглоукалывания впавшему в кому ребенку, чтобы спасти ему жизнь. Эти двое знали о Люсьене нечто такое, чего не знала Диана. Возможно, им была известна истинная природа его силы, поэтому один хотел уничтожить мальчика, а другой пытался его спасти. Что это за сила? Диана решила на время забыть о вопросе, на который все равно не могла ответить, и подумать о самом страшном. В этом деле был еще один убийца. Человек, перекрутивший аорту и остановивший сердце Рольфа фон Кейна в кухонном блоке больницы Некера в ночь на 6 октября 1999 года. Человек, 12 октября 1999 года проделавший ту же операцию с Франсуа Брюнером за несколько часов до приезда Дианы в музей.